Глава 7 Ситуация вокруг наследства Белли Пока тревожные мысли вихрем проносились в моей голове, шевалер Розенберг внимательно следил за изменением моего настроения. Очевидно, что господин первый советник подумал о моей реакции на неожиданность столь удачного стечения обстоятельства. С одной стороны, он прав, но на самом-то деле я не от радости сижу с выражением математика, почти решившего сложнейшее уравнение с неопределенным количеством переменных, или неизвестных. Да, сейчас без разницы. Может, стоит напустить пыли? В плане нераскрытия конкретной территории, которая так интересует меня – Думаю, что это и плохая идея, и хорошая одновременно, но с обязательным непредсказуемым результатом. Наверняка у Шевалье появятся подозрения на мой счет, что нежелательно в ситуации с доверительным общением. М да, скрытность не поможет, а вот взятка... Хм, щедро взятка может помочь пролить свет на ситуацию вокруг земли Сквайра Белли. — Попробую, чего уж. Вы что-то совсем изменились в лице, — подметил хозяин кабинета. — Неужели на вас, господин Феликс, так подействовала радостная весть о моей причастности к земельному приказу? — Кстати... но Он передвинулся ближе, отстранившись от спинки стула и понизил тон. — Между прочим, до недавнего времени я единолично решал все земельные вопросы, — Розенберг продолжил дериться наболевшим. «Ну — Но вот что случилось, представляете, друг мой, привела директива из магического сообщества префектуру Захребетя по делам объединения восточных земель. Да, да — Да-да! Он кивнул, видя мое непонимание, и расшифровав его, как недоверие к его словам. — Им потихонечку расширяют границы полномочий. Так что земельный приказ отходит в нашу префектуру. Закончил он свой монолог и изящным движением прирожденного аристократа наполнил стакан водой из графина. И очень скоро он намекнул на ограничение времени принятия решений из ожидаемого перехода земельного приказа в иную структуру управления Северграда или Верхнего Ляпина. Розенберг сделал короткий глоток и аккуратно вернул стакан на поднос. Теперь я прекрасно вижу, что он ждет хоть какой-то ответной реплики от меня, чем я и воспользуюсь, но по-своему. Я в очередной раз нырнул под столешницу к саквояжу и парой горстей с золотыми монетами наполнил карманы брюк. Достал четыре желтенькие кругляшка и подвинул их ближе к хозяину кабинета. «Это всего-навсего небольшая премия за конфиденциальность следующего этапа нашего общения», произнес я ответ на немой вопрос Розенберга. «И еще, мой дорогой Шевалье, если вы мне расскажете некоторые подробности, то я проявлю неслыханную щедрость. Я заинтриговал его милость перспективой скорого обогащения». «Ну что ж, не с «Умейте вы вести деловые беседы, господин Феликс!» — не применил с комплиментом хозяин кабинета. «Итак, мой друг, я полностью в вашем распоряжении», чинно заверил меня Шевалье и приготовился к серьезному и прибыльному продолжению разговора. В этот момент тяжелые портьеры на высоких окнах пришли в движение, погрузив кабинет в темноту. Тут и там появились источники света в виде изящных и стармодных свечей, придавая нашему общению настроение высочайшей степени приватности. Я отметил и усиление действия общего пологонепроницаемости, поставленного хозяином в кабинетах, в момент получения от меня первой взятки. Для этого... Он воспользовался дополнительным артефактом и без всяких рунных вязей, к которым я привык на Западе. Облинились тут маги. А мой собеседник вообще, он маг или пользователь без магического дара? Никак не могу сходу пробиться через все его амулеты и медальоны. А, собственно-то, я и задачи такой пока еще не ставил перед собой. Позже. — Дорогой шевалье, взгляните, пожалуйста, вот на эти бумаги. Я достал из внутреннего кармана документы на унаследование земель сквайров и положил их прямо перед первым советником. Хозяин кабинета склонился над бумагами и приступил к неспешному ознакомительному чтению, а я воспользовался графином и налил себе воды. Буквально через минуту вдумчивого изучения, брови предприимчивого чиновника поползли вверх, и Розенберг перевел взгляд на меня. «Не могу точно передать изменения в настроении Шевалье, но оно явно больше, чем искреннее удивление. Может, даже и нотки испуга присутствуют, или растерянности, или все вместе. Однако я не спешу». с наводящими вопросами, а терпеливо жду от него разъяснений. Ну, или каких-нибудь уточнений. — Вы, э, господин Ферикс, наследник земель покойного Белли? Розенберг буквально выдавил из себя первую часть вопроса. — Но у старика только приемная внучка, и... Он развел руками и снова вчитался в бумаги. И, — И еще внук. «Покровий или внучатый племянник, судьба которого неизвестна. Но вы, друг мой...» «Да. Продемонстрируйте перстень наследника», — безапелляционно заявил Шевалье. «Вот, пожалуйста, смотрите». Я протянул левую руку, где рядом с перстнем Рюриков находится и требуемое. «Я думал, что вы его давненько приметили», — добавил я с ноткой «сожаление». «Я все заметил, друг мой!» Розенберг достал из ящика стола странный прибор, похожий на лупу, с тем лишь отличием, что вместо увеличительного стекла расположен рубин. «Это для подтверждения», — пояснил он на прибора и взглянул через него на перстень молодого Белли. «Я терпеливо жду результата». А вот хозяин кабинета и на мой перстенек Рюрика обратил пристальное внимание, но уже вооруженным глазом. Шевалье поперхнулся, затем резко отстранился от меня и убрал инструмент обратно в ящик. — Пояснения будут? — я проявил нетерпение. — Все сказанное вами, мой уважаемый друг, не иное, как чистая правда. Шевалье приступил к оглашению своих выводов. «Я не буду спрашивать, при каких обстоятельствах у вас появился этот перстень, означающий добровольную передачу правонаследования, скрепленного кровью». Он проявил учтивость и не стал проявлять избыточную любознательность. «Вы?» — он почему-то отодвинул монеты, которые я положил перед ним. «Я хочу предупредить вас, господин Ферикс». Он продолжил, а я настойчиво подвину золото обратно к нему. «Нет, я просто обязан это сделать!» розенберг накрыл монету ладонью и взглянул на меня с выражением мудреца-старца. «Заверяю вас, шевалье, я буду благодарным слушателем!» Я приготовился к получению важнейшей информации. «Ну что ж?» Собеседник принял окончательное решение и облокотился на стол. «Земля-то бесполезна и уникальна, причем одновременно. С точки зрения хозяйственной деятельности, ну, старые копии имеются. Немного плодородной земли и много непроходимого леса для хорошей охоты. Промысловикам она нравится». Розенберг прервался в повествовании, встал и прошел к столику с графином. «Опасностей много». ввиду изменения великого магического разлома. Активность выросла, ища Одес с той стороны, просто наводняют земли. Да-да, и не только во владениях Белли. Шевлеев взял графин и две изящные рюмки из серебра. Но... Он прошел к своему месту и поставил посуду. Владения старика Белли простираются далеко. Они захватывают и землю великих хребтов, вгрызаясь в них клином почти до самых западных склонов, где берут в свое начало речушки щекурия и паток вожи. И равна землица площади треугольника со сторонами почти в 100 верст. Он снова прервался, чтобы разлить напиток по рюмкам. — Прошу вас, не поврезгуйте! — шевле кивнул на мою порцию, и я воспользовался предложением, взяв ее в руку. Шекурия, кстати, впадает в Ляпин, но чуточку севернее, в окро южной точки земли Сквайро-Белли. Он назвал знакомую реку, а я постарался представить географию этих мест. У меня не получилось, так как эту часть карты современной России я плохо знаю. Не было особой надобности в углубленном изучении даже на факультативных занятиях. Однако одну картинку я себе четко представил. Картинку вероятного строения северной префектуры или префектории. Это громадная площадь из множества чьих-то владений. Допустим, треугольной формы, исходящихся вершинами в верхнем ляпине. Да уж, это целая область по обычным меркам моего мира. А по-европейски? Хм, это уж целое государство, получается. Или десятка два маленьких. — Вижу, друг мой, что вы крепко задумались. Лицо Розенберга посетила снисходительная улыбка. — Что-то еще стоит добавить к сказанному. Я залпом выпил содержимое рюмки, даже не почувствовал вкуса. — Та земля, что бывшего старика старикабели, имеет несколько претендентов в унаследованиях, — продолжил хозяин кабинета. — И, кстати... «Лица весьма уважаемые и опасные одновременно. Есть еще и девушка, приемная внучка, о которой я упоминал, но...» Он откинулся на спинку. «Ей не хватает обыкновенного титула, ну, самого незаурядного. Вы себе это представляете? По законам префектур титул ей положен через год после смерти приемного родителя». Девочке исполнится восемнадцать именно спустя столь долгое время. А сроки предъявления прав на земли наступают через шесть месяцев. Розенберг пожал плечами. Вот такая ситуация. Однако девушка намерена бороться и... Хозяин кабинета поднял вверх указательный палец. Поговаривает о созыве дружины... способной вступиться за нее в откровенной битве. — А разве так можно? — я удивился. — Можно? — собеседник вернул мне удивление. — Хм, можно. Да если она продержится эту половину года, не давая возможности закрепиться тому, кто выкупит владение, то и право станет ее. Позвучал откровенный сумбур в объяснении, заставивший меня встряхнуть головы. «А если перстень окажется в этой девушке?» Я решился на уточнение, задав свой вопрос на обум. «Правая ее!» — отрезал шевалье. «Так, а что вы посоветуете мне?» Я перешел к прояснению сути предостережений. «Берегитесь не ее, так как внучка ждет появления законного наследника, как получается в вашем лице!» — охотно ответил хозяин кабинета. «Берегитесь других!» «Тех, кто хочет заполучить эту землю!» но позвольте, уважаемый шевалье, я прервал его. Что же, простите мне мою непонятливость, что же такого ценного в той земле?» На такое откровенное заявление мой собеседник повел плечом. Я сразу понял, что он понятия не имеет, в чем же загвоздка с этой землей Сквайру Белли. «Может быть, он только догадываться, — Но делиться своими мыслями по этому поводу господин первый советник не спешит. Старик знал, а может и приемная девочка знает, как и те, кто получить тот кусок префектуры желает. Прозвучало начало невнятного ответа отрешенным тоном. Я не могу сказать точно, но раз великие люди... Шевальер взял руками. Раз уж они так страстно желают заполучить этот кусок земли, то что-то там есть. Помимо незаурядного географического положения и пересечения магического разлома великих хребтов, земля сквайров и за ними находится, вплоть до западных склонов. Розенберг налил нам еще по порции напитка. — Хотя я уже говорил вам об этом чуть раньше, господин Серикс. «Да-да, я помню. Мне пришлось реагировать и сделать акцент на своем внимании к уже прозвучавшей информации. Давайте подведем промежуточные итоги наших плодотворных переговоров». Я решительно перешел к завершению общения, так как дел на сегодняшний день осталось слишком много. Еще и в отчину префекта необходимо зайти... чтобы определиться с наличным золотом, с тем, что сейчас при мне. Кстати, тут мне пришлось опять нырнуть к заквояжу для изъятия озвученной суммы за разрешительную грамоту по торговле. 100 рублей золотом я отсчитал уже, не стесняясь, с положенным звоном дорогого металла, чем порадовал хозяина кабинета. Уважаемый Розенберг принял деньги, пересчитал их, и внес соответствующую запись в какой-то важный журнал, появившийся перед ним на столе. Причем сделал он это, не пользуясь бытовой магией, а самолично прибегнув к простецкой записи вручную. Все это время мы хранили молчание, во время которого советник исполнял свои обязанности, а я боролся с непроизвольным распуханием своего головного мозга. Дело состоит в том... что я никак не могу разложить по полочкам полученную информацию. Кого бояться, кого и чего остерегаться, ну и кому отвести роль союзника. Дилемма наметилась. Хозяина, однако, как Чукча скажет. Тук-тук-тук, в постучали, причем в тот самый миг, когда Шевалия Розенберг закончил заниматься своей канцелярией. Он убрал свой журнал в ящик стола и улыбнулся, Сделал он это так, как делают люди, предвкушающие будущее произведенное впечатление на собеседника. Он просто-таки победитель, ну, если сравнение делать. «Вои дети!» — хозяин кабинета повысил голос. Дверь открылась, и в нее вошел тот самый клерк, встретивший меня в холле этого дворца. «Ваша милость!» — он учтиво поклонился. «Вот ваши бумаги, но...» Он неожиданно стушевался. «Но я такое впервые заполняю!» Служащий проводил взглядом готовые грамоты. А это особый случай!» Пояснил шевалье и потерял интерес к клерку. «Вы свободны!» Розенберг кивнул на дверь. Служащий поклонился и спешно покинул кабинет, а шевалье протянул бумаги мне. «Посмотрите, вдруг я что-то забыл!» «Отметить в генеральной грамоте разрешений», — сопроводил он свой жест дельным напутствием. Я бегло пробежал по строчкам в пунктах разрешений. Глаза полезли из орбит, но я справился и постарался дочитать важную грамоту. А из нее следует, что продавать я могу абсолютно все. Даже пепел. Э, в смысле, золу Ни хрена себе. Я даже чуть вслух не выразился. Сам же я вспомнил о зольной индустрии в России. Причем известно даже то, что этот пункт торговли относится к экспортным. Древесная зола издавна использовалась нашими предками. Ей мылись, стирали, мыли посуду, удобряли. Щелок, основная ее производная, это консистенция из древесной золы, настоянная на воде. И она, как оказалось, пользуется спросом. Потом я возгордился и тем, что имею право реализации артефактов на законных основаниях. О продуктах питания и говорить нечего, как и о одежде с тканями. Могу и ресторан открыть, харчевню или дорогой трактир. На выбор. А можно и то, и другое. Я не стал дочитывать и запоминать все эти пункты, а протянул документ назад хозяину кабинета. Тут нужны ваши печати и подписи. Я сопроводил замечание улыбкой. «Да и в префектуру нужно копию занести», — напомнил я об обещании содействия. «Я сейчас все улажу», — последовала довольно фраза от шевалья. «Все нужные печати при мне?» Он достал из стола целую шкатулку, где я заметил и сургучи, и все остальное для положенных оттисков. «Не буду вас отвлекать, уважаемый шевальек», и я принялся разглядывать фриски на потолке. «Просто скажите мне, когда завершите». «Все непременно, мой друг», — произнес Розенберг голосом занятого человека. «И ходатайство вам подпишу для префекта, маркиза, Роттердама», — добавил он, и мы опять замолчали. Теперь я не стал рыться в разгадках, сочтя просмотр древнего потолочного произведения вполне подходящим занятием во время ожидания. На потолке некто в доспехах вышиб душу кому-то, и та улетала куда-то, корчась и мучаясь. Гестапо? Да ну, оно такому направлению в искусстве. Через несколько минут тишины меня вновь отвлек шеваля. — Теперь, мой друг, все готово. Но он торжественно протянул мне кожаный футляр некое подобие папки. — Вам в префектуру. — напомнил он, вставая со стула вместе со мной. «Благодарю вас, мой дорогой шевалее! Я разложил бумаги по значимости, земельные и торговые, и разместил их в противоположных карманах пиджака. До скорого!» Он лишь кивнул, а я условно на крыльях вышел из кабинета и не заметил, как спустился в холл. «Бах! Ай!» — вскричал кто-то женским голоском, возвращая меня в реальность. «Господину нужен проводник, несмотря на день!» — выдала замечание незнакомка и начала подъем по лестнице. Мое сердце всколыхнулось. Я совершенно не ожидал такого парадоксального сходства и... «Полина!» — промевлил я. Девушка обернулась, снисходительно улыбнулась, вгоняя меня в краску и повертела пальчиком у виска. И все манеры ее просто кричали о том, что она потемкина. «Вы, господин, мало того, что невнимательны и ловите птиц, когда бегаете по лестницам!» — начала она хмуриться. «Вы еще и невежа склонны путать своих дам. Я не ваша Полина, кем бы упомянута госпожа вам не была!» Фи! Она развернулась и пошла далее, оставив меня стоять в ступоре, прямо у столика клерка. с естским выражением и с отвисшей челюстью. — Извините, я не хотел вас обидеть, — промямлил я вслед двойнику Полины Потемкиной. Встряхнув головой, я решительно прогнал на вождение и уже совершенно спокойно вышел на улицу. Тут я окончательно успокоился и без труда избрал верное направление к зданию. Нет — Нет-нет, к дворцу местного префекта.